продуктов пчеловодства. Обоснованно, систематически и общепонятно доказываются преимущества потребления продуктов пчеловодства в питании в связи с сохранением биологического равновесия и здоровья людей. В качестве президента Пимонди я счел необходимым в связи с вышеуказанными фактами, предложить широким массам читателей эту оригинальную книгу. Президент Апимонтии, профессор Харнаж. Возвращение к природе. Во всех изданиях на английском языке Работа называлась «Народная медицина». Заглавие, предложенное, по-видимому, либо автором, либо издателями. Можно предположить, что в местном понимании под словами «народная медицина» подразумевают совсем не то, что в нашей стране или в других европейских странах. История американского народа Отличается от истории других народов. И все обычаи и традиции обладают с исторической точки зрения более кратким развитием. Издание на французском языке появилось под заглавием «Старые лечебные средства». Эти средства – мед и пчелиные соты, яблочные а также и морские водоросли – были приняты народом, который использует их традиционным способом. Автор работы – врач, посвятивший свою жизнь благородной цели. Он возвратился в родные края, чтобы непосредственно помогать своим ближним и одновременно изучить научную основу некоторых народных средств. Это было его главной целью – И этому направлению автор подчиняет все свои знания и энергию. Он проводит грань международной медициной и сборниками сказок о бабьих зельях. В своем труде он рассматривает живых существ в неразрывной связи с окружающей средой. В этом стройно налаженном ансамбле животные инстинктивно ищут средства лечения в случае заболевания или видимой опасности с этой точки зрения автор подходит к народной медицине по-новому стараясь научно обосновать эффективность некоторых традиционных многовековых средств лечения джервис сосредоточил свое внимание на некоторых традиционных способах лечения. Из предлагаемых народной медицины и лечебных средств он особо выделяет следующее. Первое – мед и медовые соты, и второе – яблочный уксус. Автор посвятил большую главу чилиным продуктам – меду, И медовым сотом, доказывая их преимущество в питании, сохранение биологического равновесия организма и состояние здоровья людей. Наблюдения и исследования, проведенные автором, были сосредоточены на признаках, появляющихся в начале заболевания и в особенности на эффективности продуктов пчеловодства, профилактики и повышении устойчивости человеческого организма против болезней. Так, например, он изучает ценность мёда для грудных детей со смешанным режимом питания и искусственным питанием. Известно, что в этих случаях рафинированный сахар противопоказан. Очень убедительно показан эффект применения меда Устранение расстройств функции выделения и мочеиспускания и контроля за работой мочевого пузыря у детей –